Своё копьё я сломал на втором враге. Это был разбойник в шлеме, а я чуть промазал и попал не в лицо, а в защищённую часть головы. И пусть этого удара хватило, чтобы враг упал в беспамятстве, но ставшее уже любимым копьё раскололось. Его деревянная часть. «Замах! Я ударяю по шлему одного из чухонских воинов, чьё копьё я только что отвёл!» Замечаю, как ручьё крови начинает течь из под шлема. Это не абсолютная защита, когда наносится концентрированный удар. Бьё уже другого, и по левую сторону противник отброшен. Этот был стопором, и он смог взять мой меч на своё орудие убийства. Вот только я вкладывал в удары такую силу, что хиловатый чухонец не удержал свой топор и вместе с ним сам упал на землю. Не мой конь.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 А от коня шел жар, он был измотан и быстрым переходом от воеводы на моей земле и после боем. И не самый лучший конь был подо мной. В моей конюшне есть и по лучшие и по выносливее. Взять кого живьем! – прокричал я вслед во удаляющимся воинам. Те, кто был ближе к деревне, уже устремились вперед. Я видел, как один всадник из сотни Геркула упал.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 И дай нам уйти, говорил Остар, и я видел его сомнение. У тебя есть сыны дочь, они будут убиты из-за тебя, прошепел я, увидев, как ползет к выходу из только что ограбленного дома женщина. У нее был вспороть живот, но хозяйка еще утром процветающего хозяйства цеплялась за жизнь. Четно, в этом времени с такими травмами не выживают.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 Отвлекся на выползающую обречённую на смерть женщину, я перехватил его копье и резко дернул древковое оружие на себя. По инерции воин последовал за своим оружием, но нарвался на мой меч. Фиг! Я прокрутил меч ещё больше, нанизывая на него противника. Ещё один враг попытался ударить меня своим копьем, но я подставил под удар его же товарища. Жух!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 а шерстинными одеялами. Была и утварь деревянная по большей части, которая наверняка сгорела. Также и остальные люди. Только-только они поверили, что жизнь налаживается, обрастали барахлом. А тут все тысячки. Деревня чистая. Кто смог сменить коней, ушли в погоню. Доложил Сиэфрем. Где Лавр? Где остальные? Как позволили этому произойти? грозно спрашивал я. Ибь ответ не понравится брат тысячский, отвечал Ефрем. А я не баба, кабы ты мне говорил только лепое да доброе, вызверил си я и был уже готов ударить десятника. Лавров стольные убиты в доме старосты деревни. Скорее всего, их туда позвали и убили расслабленных. О тому безкомандование воины.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 сказал я и направил своего арендованного коня в голоп. деревня местных также была в дымах от пожарищ, но в меньшей степени, чем селение беженцев. она входи в поселение, которое только обозначено небольшим плетнем. суки, сказал я и начал тяжело дышать. хотелось рвануть в лес прямо сейчас.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 Выглядишью сейчас замухрыжкой, измазанный сажей. И сын ее жив, а дом отстроим. Поможешь, видеться, брат? Помогу и дом построить, и чухню в лесу перебить, если только князь, во его доброт, не прикажет от тиваныями стараться. Отвечал Геркул.